должно было стать сбором пятой части капитала каждого горожанина. Позже с организацией Нижегородского земского комитета, в котором будут участвовать священники, купцы и дворяне, сбор станут взимать и с монастырей, и с поместьй. Кроме того, Минин и Нижегородцы стали инициаторами организации «Новой армии освобождения», Чтобы укрепить отряды земского ополчения, нижегородцы пригласили присоединиться к ним изгнанное смоленское дворянство и стрельцов. Эти смоляне, насильно согнанные поляками с родных мест, хотели присоединиться к войску Липунова под Москвой, однако прибыли уже после его убийства. Трубецкой отправил их в Арзамас, откуда они с готовностью согласились идти в Нижний Новгород стал вопрос, кто будет командовать армией. В то время в России было мало выдающихся полководцев. Шея на поляки взяли в плен при падении Смоленска. Из принимавших участие в осаде Москвы наиболее известным был бывший воевода Зарайска князь Пожарский получивший ранение в московской битве с поляками в марте 1611 года и теперь восстанавливающей силы в поместье в Суздальском уезде, примерно в 80 милях от Нижнего Новгорода. Именно к нему обратились нижегородцы в поисках подходящего командующего. Пожарский согласился принять на себя военное руководство при условии, что нижегородцы сами позаботятся о материальном обеспечении армии. Те согласились и доверили Минину управление финансами армии. Комбинация оказалась продуктивной. Благодаря новой должности Минин занял важную позицию в Совете армии, который с прибытием делегатов из городов, собравших отряды для Пожарского, был преобразован в Земский собор. Пожарский прибыл в Нижний Новгород в конце октября. К этому времени было получено послание архимандрита Дионисия и Келаря Аврамия Палицина из Троицкого монастыря с убедительным призывом к войскам северных городов поторопиться в Москву и положить конец польскому вторжению. Власти монастыря особенно встревожило известие о приближении войск Хапкевича. В отличие от патриарха Гермогена, Дионисий и авраами выступали за тесное сотрудничество Нижегородской армии силами Трубецкого и Зарудского. Это, однако, не нравилось нижегородцам и их лидерам. Они не доверяли Зарудскому и его казакам. заруцкий со своей стороны, был обеспокоен формированием независимой земской армии, и поэтому решил перекрыть дорогу из Нижнего Новгорода в города Северной Руси, послав атамана просоветского с отрядом казаков на Ярославль. Пожарский, проводивший зиму 1611-1612 годов в Нижнем Новгороде, выступил в Ярославль, как только услышал о планах Заруцкого, И появился там в марте 1612 года, опередив Просоветского. План Заруцкого таким образом провалился, и на весну и начало лета 1612 года Ярославль превратился в штаб армии Пожарского, место заседания Земского собора и центр административных ведомств приказов. Любомиров странице 113-114. Общие силы армии Пожарского насчитывали примерно 20 тысяч человек, возможно больше. Помимо отрядов из городов Поволжья, от Твери до Астрахани и Северной Руси, армия включала по меньшей мере 3 тысячи казаков и тысячу стрельцов. Кроме того, были подразделения сибирских татар под командованием татарского царевича Арслана и отряды различных татарских групп из Касимова, Романова, Темникова, Кадама, Алатаря и Шацка. Любомиров, страницы 114-118. На политическом фронте перед Ярославским правительством стояло... Сложная проблема взаимоотношений Руси со Швецией.